Случайная встреча Встретил сегодня на Тверской старого приятеля. Случайно, конечно. Обрадовался чертовски, поскольку давно его не видел. Хотя, казалось бы, чего проще — набрать номер телефонный или эпистолу электронную составить. И хоть каждый день на него смотри. Но я не люблю назначать встречи. То есть в случае необходимости я их, конечно, назначаю, но это не то. Встретить друга, приятеля, просто знакомого, где то я видел это лицо случайно на улице в кофейне в метро случалось со мной и такое в этом есть что- то настоящее правильное если слух ваш чуток можно различить невесомое похрустывание крахмальных юбок судьбы случайная встреча на улице это еще не жест ее но уже улыбка краешка рта я доверяю случайным встречам больше чем запланированным мои планы состряпаны мной уже Человек глуп по определению, я человек, следовательно. А расписание непреднамеренных столкновений составляется без человеческого вмешательства. Я способен отложить спешное дело, чтобы выпить кофе с малознакомой девушкой, которая когда-то работала в соседнем офисе, не из сентиментальных соображений, разумеется, а потому лишь, что мы нос к носу столкнулись в переходе с Чеховской на Тверскую» в толчее которого, по моим наблюдениям, практически невозможно опознать даже собственного двойника. Разве что он наступит вам на ногу. Мой блокнот почти чист. В памяти телефона от силы 20 номеров. Да и те не дружественные, а деловые. Телефонная станция, провайдер, страховое агентство, справочная вокзалов и еще какие-то необходимые необязательные контакты в таком же духе. Еще несколько телефонных номеров я знаю наизусть. «Ну уж от этого никуда не деться. При этом я далеко не отшельник. Просто телефонные номера друзей-приятелей мне не так уж и нужны. Я предпочитаю встречать их случайно». Вот нашел у Сергея Гондлевского славную фразу. «Нынешняя Москва выходит из-под контроля моих пяти чувств». Так и есть. Вот вам дополнительная мотивация полагаться на шестое, седьмое, восьмое и девятое чувство. В поисках куда-то запропастившегося приятеля следует полагаться не на телефон, а на интуицию, вознамерившись скрасить вечер за душевным трепом. Не мучить ICQ, а выйти из дома и отправиться туда, не знаю куда. Мой способ поддерживать дружеские отношения на первый взгляд кажется неэффективным, однако доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Приятель, случайно вынурнувший вам навстречу из переулка, расположенного вдалеке от его дома, работы, любимой кофейне, кажется существом необыкновенным. Каждое его слово приобретает особый, скрытый смысл. Он сейчас почти Меркурий, почти посланец, почти богов. Собственно, все становится на места. Мы должны быть друг для друга необыкновенными существами и почти посланцами. В противном случае зачем вообще тратить время на совместное измельчение H2O в ступе? я впрочем ничего особенного не жду от случайных встреч я весьма далек от того чтобы полагать будто кто нибудь из моих нечаянных визави сделает или скажет нечто такое что перевернет мою жизнь ну то есть теоретически они конечно могут ее перевернуть кто и что угодно может но надежда это не входит в типовой пакет моих информационных ожиданий вообще никаких надежд только радость случайной встречи очень нежный Экологически чистый эндорфин длительного действия. 2000 год.